И отовсюду толпами выбегали солдаты. Опять, как час назад, словно общим ураганом, подхватило всех. Но ураган был темный и безумный, мутивший головы безоглядным ужасом. Дикими толпами все бежали по полю, и земля дрожала от опыта. Лобанов чувствовал, что сзади в его ногу ударила пуля. Видел, что левая штанина все больше чернеет от крови, но продолжал бежать со всеми. В лассине за холмами взволнованные офицеры поспешно встроили порезевшие роты. перевязав простреленную ногу, Лобанов встал в строй. Алешка с бледным и серьезным лицом вполголоса спросил его, слыхал, что такое, обошли. ты тыл зашел японец. «Да что ты!» Лобанов стоял, широко раскрыв глаза. «Опять почувствовалось это неуловимое, грозное и таинственное, чему в бешеной злобе хотелось огрозить кулаками». «Приказ казак привез — отступать!» И везде войска отступали. Тянулись пехотные колонны, обозы. Проносились батареи и артиллерийские парки. В первый раз теперь Лобанов видел, как много войска было в бою. Лица смотрели растерянные, недумывающие. Никто не понимал, как это вдруг случилось. опушки гремели сзади, сбоку и где-то впереди — И чувствовалось, что грозное и невидимое надвигается на армию, загибается по концам и грозит охватить кольцом. И колонны шли в тучах сер-желтой пыли, поднимались на горы, спускались в долины, солнце пылало. Гремевшие спереди пушки остались на задней. Уж не было ощущения, что кольцо замыкается, но всё же чувствовалось что-то грозно надвигающееся что-то ждали неожиданное и предательское. У Лобанова кружилась голова. Нечем было дышать от жары и пыли. Хотелось пить. Болела нога, и руки устали работать с ментовкой. Ему казалось, что он топчется все время на месте, а мимо него медленно отходят назад кусты вершины сопок. И не было им конца. Повсюду межздоровых ковыляли и тащились раненые. Казалось, Никто о них не знал и не думал. В лосине протекал ручеек. Завидев его, солдаты спешными толпами спускались к нему. Как мухи облепляют кусок сахара, так со всех сторон люди облепляли скудный ручеек, впивались в него черными потрескавшимися губами и пили теплую, взбалмученную колесами воду. Напились и пожарцы. Обтирая рукавами рты, Выбрались под косу из оврага и пошли в рощицу. В тени солнце не жгло, — Лобанов коротко сказал. «Покурим — Покурим? Сели на китайскую могилку, густо поросшую травой. Стали крутить из газетной бумаги папироски. Лобанов сидел, понурив голову и поддерживал руками раненую ногу. Его лицо, покрытое густым слоем желтовато-серой пыли, казалось лицом трупа. Алёшка прищурившись, смотрел на тянувшиеся по дороге обозы. Ишь, казенное добро спасают, а солдаты для них не казенное добро. Ранили тебя, ложись под могилку и вздыхай, все равно, что собака. У Лобанова все кружилась голова. Он осторожно лег боком на могилку и закрыл глаза. На соседней могилке сидел ефрейтор Сергеев с двумя артиллеристами и тихо, Охваченный недоумением рассказывал, «Вбежали мы в деревню. Видим во рву трое копошатся. Привалили их воротами, ну, проклятый, попались, теперь не уйдете. Подняли ворота, что же ты, брат мой милый, никого нету». Артиллерист вздохнул и молча думал в свою дому Другой артиллерист сказал, «Потому из окопов он никак не вылазит, как вылез, его в минуту разделали». А он окопы большие себе сделал и сидит, и окопов не видать, вот какое дело. А наши батареи на горках стояли. Он с раннего утра как пошел, крушить, боже мой, что было, на пехоту и не смотрит. Все в нас, шрапнелью, шимозой ихней, народу сколько побил, орудий, а самого не видать. Офицеры в бинокль все глаза проглядели, не видать, откуда стрельба, особо мы им вот как бы показали». И другие все стали рассказывать. Рассказывали, как он боится штыка, как удирает, лишь только дойдет до дела. Вдруг появляется там, где его никто не ждал, и далекий, и неуловимый, засыпает наших пулями и снарядами.